Он откинулся на спинку кресла, поглядел на потолок и продолжил говорить. Все эти детективные истории и рассказы о людях, найденных убитыми в комнатах, не имевших ни входа, ни выхода, неприменимы к данному убийству, потому что оно было совершено в беседке. Когда мы говорим о комнате, мы подразумеваем компактные, непроницаемые стены, но беседка строится по иному принципу. В большинстве случаев, как и в данном, ее стенки представляют собой плетенку из ветвей, прилегающих одна к другой весьма тесно, но тем не менее не составляющих компактную массу. Кое-где н е м и н у е м о должны остаться щели, и такая щель находилась как раз за спиной Дрюса, сидевшего в кресле у самой стенки. А кресло тоже было не просто креслом, но креслом плетеным, усеянным дырочками, как сито. И, наконец, беседка стояла у самой изгороди, а вы говорили мне, что изгородь была очень тонкая. Человек, стоявший по ту сторону ее, мог без труда различить сквозь ветви с у ч ь е и палки белое пятно — куртку полковника. Ваши географические данные страдали некоторой неточностью, но мне было не трудно помножить два на д у Вы говорили, что скала судьбы не особенно высока, но что из сада она прекрасно видна. И как бы доминирует над всем пейзажем. Иными словами, она расположена очень близко к концу сада, хотя вам понадобилось много времени, чтобы добраться до нее окружным путем. Дженет д р ю у с едва ли могла издать вопль, слышный на пол мили. Она издала самый обыкновенный невольный крик, и все же вы услышали его с берега. Далее, среди прочих интересных деталей, сообщенных вами. Мне запомнилось, что Гарри Дерюс, по вашим словам, отстал от вас, чтобы зажечь трубку у изгороди. Фиэн слегка содрогнулся. Вы хотите сказать, что стоя там он вынул из своей палки стилет и вонзил его сквозь изгородь в белое пятно? Но подумайте, какой странный выбор места и времени, какой риск! И кроме того, как он мог быть уверенным, что состояние старика завещано именно ему? Лицо патера Брауна оживилось. Вы неправильно оцениваете характер этого человека, сказал он таким тоном, словно был знаком с Гарри Дрюсом всю свою жизнь. Занятный, но не такой уж исключительный тип. Если бы он твердо знал, что деньги перейдут к нему, он, я в этом почти уверен, не убил бы старика. Он с ч е л бы это гнусностью. Парадокс, произнес Фиан. Этот человек был игроком, продолжал священник. В отставку он ушел из-за того, что неоднократно поступал вопреки приказу начальства и пускался в самые рискованные дела. Надо вам сказать, что человек его типа особенно легко поддается искушению и совершает какой-нибудь сумасбродный поступок именно потому, что связанный с этим поступком риск. Будет когда-нибудь впоследствии казаться ему великолепным. Он хотел иметь возможность похвастаться потом. Никто кроме меня не мог воспользоваться этим шансом и сказать себе сейчас или никогда. Как замечательно я тогда учел все обстоятельства. Дональд вапали вызван адвокат, в то же время вызваны Герберт и я. И в сущности больше ничего, разве только то, что старик улыбнулся и долго жал мне руку. Всякий другой сказал бы, что это сумасшедший риск, но ведь только так и приобретаются состояния людьми достаточно безумными, чтобы заглянуть вперед. Мания величия игрока. Чем нелепее совпадение, тем молниеноснее его решение и тем более он уверен, что его час пришел. Глупейшая, тривиальнейшая случайность, белое пятно и щель в изгороди. отравило его точно видение всех соблазнов мира. Но найдется ли человек достаточно умный, чтобы учесть это совпадение случайностей, и в то же время достаточно трусливый, чтобы не использовать его? Вот почему голос дьявола внятен душе игрока. Но сам дьявол едва ли стал бы склонять этого несчастного человека пойти детально все обсудить и цинично, х л а д н о к р о в н о убить старика. Дядю, на наследство которого он уже мог рассчитывать. Он замолк на мгновение и спокойным голосом продолжил: А теперь попробуйте восстановить эту сцену так, как если бы вы присутствовали при ней. Стоя у изгороди и х м е л е я чудовищные возможности, представившиеся ему, он случайно поднял голову, увидел странные очертания скалы. Символ его собственной колеблющейся души и вспомнил, что скалу эту зовут скалой судьбы. Знаете ли вы, как воспринимает такой человек подобные предзнаменования? Я уверен, что вид этой скалы заставил его действовать и в то же время разбудил в нем осмотрительность и осторожность. Он, тот, кто хочет быть башней, возвышающейся над людьми, не должен, не смеет быть падающей башней. И он действует, а потом начинает думать, как замести следы. Если его найдут с о и с т е л е т о м спрятанным в трости, да еще о б о г р е н ы м кровью, все погибло. А искать орудие убийства, конечно, будут. Если он положит трость куда-нибудь, то ее найдут и пойдут по следам. Даже если он забросит ее в воду, то это покажется подозрительным. И вот, наконец, он придумал более естественный способ запрятать концы в воду. Способ блестящий, как вам известно. Из вас троих у него одного были при себе часы. Он сказал вам, что домой возвращаться еще рано, вышел на берег и затеял игру с собакой, стал бросать камни и палки в воду, но с каким отчаянием блуждали должно быть его глаза по этому пустынному берегу, прежде чем они остановились на собаке. Фен кивнул, задумчиво глядя в пространство. Как это удивительно, сказал он, что собака в конце концов все-таки оказалась замешанной в этом деле. Собака могла бы, пожалуй, рассказать вам почти всю эту историю, если бы она умела говорить, промолвил священник. Об одном я жалею: из-за того, что она не умеет говорить, вы придумали за нее ее повествование и заставили ее говорить на языке людей. Это часть того явления, которое я все чаще наблюдаю в современном мире. Оно з а т о п л я е т весь ваш былой рационализм и скептицизм. Оно надвигается как море. И имя ему суеверие. Патер Браун резко встал и с нахмуренным лицом продолжал свою речь, словно он был один в комнате. Вы перестанете видеть вещи такими, какие они есть. Всякий, кто обсуждает какое-то явление и говорит, что в этом явлении что-то есть, превращает его в нечто удручающее, растяжимое, бесконечное, как перспектива а л л е и в ночном кошмаре. Собака, предзнаменование, кошка, тайна, поросенок, маскотта, майский жук, скоробей, вы воскрешаете весь зверинец египетского и древнеиндийского много божия. Собаку Анубиса. И зеленоглазую пашт и священных быков башана. Вы убегаете к богам ж и в о т н ы м доисторических времен. Вы ищете защиту у слонов, змей и крокодилов. И все это потому, что вы боитесь простого слова ч е л о в е к Фен встал с кресла несколько смущенный, словно подслушал чей-то монолог. Он окликнул собаку и вышел из комнаты. нерешительно и в то же время облегченно попрощавшись со священником. Но ему пришлось позвать собаку во второй раз, потому что она, несмотря на его зов, неподвижно сидела в комнате и пристально глядела на патера Брауна, как некогда волк глядел на Франциска Ассисского.